Творчество поездия вам по известно, да? Я слышал, но сейчас я не могу, нет, нет ассоциации, я немножко, по-моему, прикасался к этому, но сейчас... Дело все в том, что как бы, очень интересный пример как бы, вот к этому разговору. Профессиональный академический художник, грамотно умеющий рисовать, потому что хорошую школу, академическую имя, на втором этапе своей жизни от, как бы, забывает о своей способности профессионально рисовать, и рисует вещи как ребенок. То есть, ну, ну как просто как ребенок. да, маслом, большие, все полотно, но как ребёнок. Вот. И вот именно этот этап творчества делает его, ну, я скажу, уже всемирно известным художником его картины именно этого плана становится очень дорогими и раритетными их покупают там, зарубежные музеи вот как это явление можно объяснить упадком духовного восприятия человека становится что-то новое как более ценное поэтому на эту поставленную карту очень многое было вообще в обществе для того чтобы Искусство привести к полному упадку. Потому что тогда возникает заинтересованность создавать именно такого рода произведения. Их легче делать. Много учиться не надо. Но на этом можно хорошо заработать. То есть психологически это бьет моментально в точку такое состояние дела. По он не заработал. Вдруг я заработал. Но, но, но... те, кто покупали его работы и создали мощная коллекцию. Правильно. Им это проще сделать. Но тогда он стал игрушкой в жизни этого общества порочного общества, но сказать, что это замечательное произведение, уже будет нельзя. Он просто стал игрушкой тех психологических явлений, которые стали происходить именно в этот период времени, последних десятилетий. Может быть, получается то же самое для Руслан Бога? Да, то же самое. И с другими, хорошо, а импрессионистами? То же самое. Все то же самое. То есть, получается, все самые как бы, самые вот, выдающиеся... выдающиеся художники, это примитив, шаг назад, На самом деле да да это необычный новый подход и если не поддерживать это специально что это интересно что это модно это скоро забудется вы помните только потому что на этом сосредоточено внимание не художника и все вы только поэтому помните эти произведения они очень быстро уйдут со сцены со временем Никто не вспоминать даже не сможет. Люди, отдающие миллионы долларов за вам, Именно. покупают социальный резонанс. Хорошо. Зачем сделать? за миллионы долларов купили черный квадрат? Ведь у меня... так он стоит. Объясните мне, что научил вас черный квадрат? с тех кто покупали, я с ними разговаривал. Те, кто связаны с, с этой страной. Он они говорят... Эру, черный квадрат открыл новую эру изобразительного. Так, изобразительного так вот, те, кто торгуют этим... Люди, которые собирают произведения, они строят на этом бизнес. Они прямо признают, там ничего нету. С этим произведением связано событие, информация. Продается событие, а не произведение, грош цена этому произведению. Они все это знают, поэтому никто это произведение вообще никак не ценит. С ним связано событие, ход событий каких-то. И вот за это платятся миллионы долларов. Но не за произведение, они готовы будет легко выкинуть помойное ведро. Поэтому не надо обманываться здесь. Здесь определенная доля психологического воздействия происходит в обществе. На этом строят деньги. А художник будет нищим. Теория нового искусства. То есть да. -то. Оно легко делается, его сделать можно много. Да, Произведение хорошее, нет, трудно найти. Делал толчок вообще в архитектуре, в искусстве, во всем. Толчок, да. А толчок в какую сторону? Мы пришли великолепно настоящему. Есть вещи, которые ну, их просто надо правильно назвать. И, но не говорить, что они имеют право также воспитывать большинство тех, кто должен обязательно с этим соприкоснуться, должны обязательно найти в этом что-то красивое. Вот тут уже надо быть осторожным. что почему должны? А может быть и не должны вовсе. Нет. Они имеют право на существование. Так же, как мы сейчас вначале и проговорили. Все должны хотеть рисовать. Ну и что? Все, значит, сразу автоматически становятся художниками? Ничего подобного. Каждый из вас вполне может цветовыми решениями выразить свое переживание. Оно имеет точно такую же ценность, как и Ван Гог и прочее. И исключительно та же самая ценность. Вы выразили собственное, индивидуальное, неповторимое восприятие окружающей реальности. Никак не будет это хуже. Это уровень один и тот же. Просто вы не решились это делать. А они решились. На фоне классического искусства они решились это сделать. И всего лишь вот этим они и отличаются. Но это не классическое искусство. То есть это немножко другой уровень выражения своих переживаний. То есть это желание быть оригинальным. Да. Потому что одно дело говорить, вот человек умел рисовать красиво, но почему-то не стал, значит нашел что-то большее. Это очень узкий взгляд. Да, технически он умел рисовать, но он понял, что психологически он не может заложить туда что-то важное, глубинное, действительно большое, чем то, что уже сделано перед ним. И он это не может сделать дальше. Он не может нести что-то новое действительно через свой духовный мир. И чтобы... Дальше утвердить себя в этой жизни, в обществе, он переходит в что-то оригинальное. Для него это ниша. Ниша, позволяющая ему себя выражать. Потому что в том прежнем ракурсе у него не хватает сил. Так вот вот это умение признать собственную неспособность передавать большие глубины в этой области, это надо уметь признавать а не говорить, что это все устарело, это глупости, а вот лучше вот так вот оригинальничать и говорить, что это новое, это движет дальше. Нет, это просто лишь ниша, которая успокаивает ваш эгоизм. Все, это вправе человек сделать, потому что действительно, если он не может, но ему же надо чувствовать, что он хоть что-то может. Это немаловажно, важно в жизни человека. И делая это, конечно, это имеет право быть, но это надо правильно определять. Здесь нельзя этого одинаковую параллель провести. Поэтому это не против, это не осуждение. Но это свой подход, который здесь надо быть осторожным, потому что как заканчивать жизнь художник, как он может отрезать себя ухо или что-то еще, сказать о психическом здоровье нельзя. Но это все отобразилось в произведении психическое нездоровье. Поэтому в данном случае это получается, что произведение просто не имеет права вообще существовать для того, чтобы воспитывать того, кто к этому будет прикасаться, будет чувствовать эту вибрацию. Если на это не обращать на чувство внимания, А пробовать находить искусственно, с помощью игры сознания, собственно, что-то очень особенное. Найти особенно можно во всем, чем угодно. Посмотрим вокруг, в любую кучу неприятностей, каких-то отходов, можно посмотреть, и интересно разложить ее, и сказать, посмотрите, смотрите, как замечательно. И там действительно можно это замечательно, как будто бы найти. Вот искусственным усилием своего сознания. Но этого там нету. Вы это придумаете в своем сознании. А есть определенная норма, которую придумывать не требуется. Она заложена природой самого человека. Вот это не надо терять. Не надо себе придумывать красоту иного рода. Она имеет право быть как собственное ваше переживание. Ну, пожалуйста, переживать замечательно. Переживайте. Такой вопрос. Но этим нельзя воспитывать. Разве плохо, даже в найти что-то хорошее и, важно. Его, и отмыть и очистить, важно а не найти в хорошем то черную точку. Важно. Так вот это реализм и делает. Потому что на самом деле, смотря на окружающую реальность, вы, переживая собственную жизнь, ничего хорошего в ней не видите, в окружающей реальности. Человек пойдет на природу, он ее не видит, он пришел туда отдохнуть, От шумов, которые постоянно звучат у него на производстве, где-то. он пришел просто походить по лесу. Ему приятно стало по лесу походить. Но если попросить его вспомнить деревья, он их не помнит. Он просто там в тишине побыл. Но окружающая реальность, он просто. Почему ему тяготит его часто? От того, что он ее неправильно видит. Есть действительно вещи, которые быстро можно устать, при всем своем усилии, видеть это хорошо. Но есть масса тех обстоятельств, которые, от которых ты устаешь только потому, что их неправильно видишь. И если изменить вот это видение, эта та же самая реальность станет прекрасной. Так вот художник изображает ту же самую реальность. Он позволяет видеть то, чего, мимо чего постоянно проходит человек и устает в своей жизни. Он постоянно прикасается к чему-то, но не замечает этой красоты если оно удачно изображено, оно как реклама получается. Ориентирует сознание. Человек начинает внимательно обращать на это свой взор, и ему становится легче. Он начинает это замечать. Вот эта реальность она и учит. Видит красивое в том, что не замечается вокруг. Но оно уже существует, это красивое. Но его надо правильно передать. Не так, чтобы об этом можно догадаться, и то, догадаешься ли. А когда оно сразу обращает внимание. И это как ребенку легче тогда воспринимать. Но ну, как сказать это искусство, если вы встречаетесь нередко с ситуацией, Ну, по крайней мере я с этим столкнулся, наверняка и вы сталкивались, когда спрашивает человека мнение, ну как тебе? Он начинает со слов, так знаете, я, наверное, не понимаю ничего в искусстве. Вы же это встречали. А как можно не понимать? А почему кто-то вас должен научить воспринимать красивое? Но это же величайшая ерунда. Да она простая, восприятие красоты уже заложено в вас на клетках, в клетках тела. Учить чему-то видеть что-то оригинальное, такое э, символическое, возможно. Попробовать раскрыть какие-то тайны, которые подразумеваются в тех или иных линиях, э, где вот какой-то глубокий смысл закладывается специально через какое-то сочетание точек и черточек, черточек. Ну, это возможно. Но это уже другой подход совсем. Красота не нуждается в дополнительном объяснении. Она элементарно должна восприниматься сознанием человека. Нравится или нравится, да? Да. Единственное, просто состояние человека, допустим, изображен хорошо закат. Но человеку в данном случае в его переживании, в его внутреннем мире, сейчас бы хотелось увидеть рассвет или полдень. То есть у него немножко чувственный мир настроен, допустим, на полдень. Поэтому восприятие заката для него сейчас он не настроен на него. Его чувственное переживание немножко другого рода. Поэтому он может пройти мимо заката. Но соприкоснувшись с пейзажем, где-то наполненным солнцем, у него найдет успокоение. Но в какой-то из дней ему замечательно понравится именно закат. Он будет соответствовать определенному состоянию переживания.